Если долго идёт дождь, долго-долго, так что становится не втерпёшь, и дороги обращаются в грязевые реки, а тропки в лесу, собственно, в грязевые ручьи, когда всякая колдобина или ямка предстаёт небольшим прудом или даже озерцом, когда земледелец поначалу радовавшийся дрямовой воде начинает злиться и покрикивать Не за что на скотину и домочадцев есть верный способ прекратить потоки и заткнуть хляби небесные. Для этого надо выбрать всем миром молодца посмелее и послать его в лес, предварительно обуф его в самые лучшие и прочные сапоги во всей деревне, надёжно смазанные от сырости салом и дёгтем. Кроме того, Ему надо отдать, не пожалеть, лопату, пусть даже лопата новая из дорогого железа, деревянная тут не ей подойдёт. Молодец, если он не полный дурак, пошарится, пошарится по лесу, да и выбредит в конце концов избушки бабы-яги, поидучи ведьмы. Не той, которую в своём трудном детстве зажарил за место себя маленький жихорка,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 Молодцу воли не воли придётся вступить, с ним смертный бой ради жизни на земле, и неизвестно, чем этот бой закончится, потому что молодцу на грязи да мокрой траве скользко, а баба-яга может свободно летать вокруг него в ступе и лупить пестом по башке, по плечам, по всему, куда попадёт. Если же окоянная старушка окажется в отлучке, облетая окрестности или гостья у кикиморы, или молодец всё-таки сумеет сбить на лету ступу и успокоить ведьму черенком лопаты, тогда всё в порядке. Тогда достаточно забросить лопату на крышу избушки, и дождь надолго прекратится.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 Завыл богатырь, увидев, где очутился. Кругом, сколько глаз достигал, простирался беловатый мелкий песок. Над песком гулял ветер, и из-за этого песок воображал себя морем, покрывался где мелкой рябью, где покрупнее, а где громоздил высокие валы. Жихорюб вздохнул, присел, достал из-за пояса симулякр тот упал на песок, покрутился, указал направление, после чего превратился в зонтик на подобие того, что носил с собой славный побратим, бедный монах по имени Лю седьмой. Надо было спасибо сказать и на этом, потому что солнце здесь было раза в 2 крупнее, чем над Многогорьем, и жарило раза в 4 сильнее. Делать нечего, пришлось брести. Можно было считать шаги, можно было петь во всё горло песни, пока до глотка не пересохнет. Можно было рассказывать себе сумаму новеллы и устареллы. Ничего этого делать не хотелось, поскольку жихрым мгновенно и неожиданно устал. Сразу захотелось пить.